Глава 10. Домой Чарли вернулась глубокой ночью. В то время, когда даже постоянным жителям столицы было не по себе находиться на улице. Настолько густой туман окутывал каждый уголок города. Хуже будет только осенью, ведь помимо тумана прибавятся и дожди, и тяжелые тучи над головой. Не слушая ворчаний Гамера который, не останавливаясь, выговаривал Шарлотти по поводу ее глупости и повышенной склонности к неоправданному риску, чародейка поднялась к себе в спальню и, скинув одежду, улеглась спать. Разговор с магистром Амусом вымотал ее настолько, что она была просто не в силах оценить все, что узнала от старого ректора. После ее согласия, умудренный опытом чародей, долго и обстоятельно рассказывал о том, как проводится отбор. Во время его рассказа Чарли думала только об одном – неужели кто-то и в самом деле придает большое значение такой глупости? Неужели люди готовы тратить время на подготовку девушек к дурацким, порой глупым конкурсам, внушая им информацию о важности события, об исключительности избранных, о том, что звание Алрун – это не просто почетно, а крайне важно как для отдельно взятого советника, так и для семьи участницы. И разговор, может быть, так и завершился бы подробным рассказом Амоса и полным шоком со стороны Шарлотты, но в окно постучал ворон. И как только его пустили в кабинет и Гомер узнал, на что подписалась Чарли, он тут же начал ругаться. Громко, с чувством, обстоятельно, а главное, в его словах прослеживались нотки, сильно напоминавшие Бакстера, будто чародейку отчитывал не личный проводник, а самоуверенный, наглый и почти всегда раздражающий, оказывающийся правым детектив. После этого, конечно, в кабинете ректора Академии одаренных стало намного громче и веселее. Настолько, что когда туда прибыли трое студентов, награжденных наказанием от Чарли, парням досталось еще больше. А главное, ректор даже не успел принять участие в разборе проступков сильнейших на данный момент учеников Академии. Просто Чарли в сердцах высказал им все, что думает о поведении, недостойном не только чародеев, но и мужчин как таковых. Подробно рассказала, что с ними будет после окончания Академии про то, что общество одаренных никогда не простит, а главное, не потерпит в своих рядах мелочных, трусливых нахалов. В общем, молодым людям было мучительно стыдно, а еще больно, ведь наказание это никто не отменял. Когда трое балбесов уже готовы были взвыть от осознания их никчемности, Шарлота сжалилась над паршивцами и дала им щедрую подсказку. Само заклинание, как и способы снять чары, вы сможете найти в библиотеке. В отделе учебного пособия для третьего круга обучающихся. Сектор учебников для смертников. Если справитесь, могу вам сказать совершенно точно, что магистр Амос самолично поставит вам зачет по такой занудной дисциплине, как применение полярных чар для стихийных чародеев. Вперед к знаниям, мальчики. И на будущее запомните, не стоит пытаться угрожать незнакомому вам одаренному. Даже если он выглядит слабым, всегда может статься, что перед вами кто-то более одаренный, чем вы все вместе взятые. Поняли? Да, магистр, поняли. Поклонился один из троицы. Тот самый, что еще пару часов назад ходил с забранными хвост волосами. Сейчас, правда, от прически остались только воспоминания, да и выражения лиц молодых чародеев больше не были столь самоуверенными. Спасибо за подсказку. Студенты, взяв себя в руки, с достоинством покинули кабинет ректора. Но стоило двери закрыться за ними, как из приемной послышались звуки торопливо удаляющихся шагов, переходящих в бег. Молодые мастера спешили навстречу к знаниям. «Шарлотта!» — рассмеялся Амос, как только все посторонние звуки из приемной стихли. «Ты очень коварна!» А они крайне невнимательны. Вежливо улыбнулась чародейка, невинно похлопав ресничками. Я им честно сказал про отдел третьего круга. Кто же им виноват, что они так торопятся снять мои чары, что совсем забыли, что библиотека Вонг ни за что не пустит учащихся второго круга в хранилище знаний для будущих магистров. А если они каким-то образом обойдут запрет бессменного хранителя книг, то их ждет суровое испытание. Ведь для снятия простеньких чар четвертого уровня Им придется перелопатить немало материала, чтобы понять для начала схему плетения чар, а потом еще столько же книг прочитать, чтобы понять, как их распутать. Что ж, если ваши студенты и впрямь настолько сильны и талантливы, как они думают, думаю, вы и правда сможете им поставить зачет. «По предмету, которого у них еще даже нет?» – рассмеялся ректор. «Я же говорю». Крайне невнимательные мальчишки. Коварная улыбка на мгновение исказила пухлые губы чародейки, но она быстро стерла ее с лица. Что ж, давайте вернемся к нашему разговору, Амос. Да, вернемся. Но знаешь, что я тебе скажу, дорогая моя Чарли Хилл? Как только избрание Алурун завершится, я надеюсь, без лишних проблем и риска для тебя, то я отправлю советнику Декстеру твою кандидатуру на рассмотрение. — Какое еще рассмотрение? — возмущенно прервал эту беседу Гамер. На должность ректора академии развел руками старый магистр. — Как я только что убедился, Чарли могла бы стать мне достойной заменой, несмотря на юный возраст. — Знаете, магистр, — прищурилась чародейка, Если вы это и правдой сделаете, то сегодняшняя наша встреча будет последней. А как отказаться от столь заманчивой должности, я уже знаю, так что не стоит строить далеко идущие планы на мою жизнь. Я уже давно не ваша студентка. Смерив Чарли долгим задумчивым взглядом, Амос только качнул головой. Да, когда-то он и правда имел возможность влиять на решение этой одаренной во всех смыслах чародейке. Но время прошло. Молодой магистр по смерти успела сделать первые самостоятельные шаги в жизни. Узнала боль потери, кислый привкус разочарований и неприятное послевкусие, скрываемой правды. Может быть, Чарли Хилл и слишком рано закончила свое обучение, но она уже и правда не его студентка. И авторитета самого Амоса, уже не хватит на то, чтобы Шарлотта Мэри Хил слушалась его просто потому, что он старше и опытнее. Теперь молодой женщине нужны убедительные причины, аргументы и правда, какой бы она ни была. Вслепую следовать за старшими товарищами она уже не станет. Впервые, глядя в глаза с фиолетовыми молниями в Радушке, Амас понял, что перед ним сидит уже не молодой специалист, а взрослый, опытный магистр по смерти, которая не даст себя в обиду кому бы то ни было. Ему только оставалось согласно кивнуть в ответ на предупреждение Шарлотты и вернуться к рассказу об избрании Алрун. Планы передать свой пост кому-то из семьи Хиллов пришлось выкинуть из головы. Как только ректор рассказал все, что знал, они с Шарлоттой отправились в столовую, чтобы обсудить организационные детали за приятным, а главное, сытным ужином. После чего чародейка, тепло попрощавшись с магистром Амосом, отбыла домой. Там ей предстояло уснуть под недовольное ворчание ворона и его же угрозы все рассказать Бакстеру. А проснувшись, окунуться в бесконечную суету подготовки к отбору. Утро началось с официального письма поздравления от советника Декстера Вайлана, которому прилагалась записка с подробным расписанием посещений дома Чарли модистками и портными. Блистать во дворце императора Шарлотте предстояло за счет средств советника, что не могло не радовать девушку. Правда, первая же встреча с модисткой привела чародейку в ужас. Ее, магистра посмертия, какая-то разовощекая дамочка с пухлыми суетливыми руками, вознамерилась нарядить в десяток платьев постельных тонов, щедро украшенных валанами. Именно в тот момент Чарли поняла, что просто ей не будет ни в течение последней недели перед самим мероприятием, ни тем более во время него. У Шарлотты была целая неделя на подготовку к конкурсу, к которому она не хотела иметь никакого отношения. Но тем не менее тщательно готовилась, ведь другого способа попасть во дворец императора с возможностью свободного перемещения по нему у нее не было. Правда, подготовка проходила слишком шумно, Чарли громко ругалась с модисткой, громко спорила с портными, еще громче доказывала, что имеет право появляться при дворе в той одежде, какую выберет сама, а не в той, в которой ее ожидает увидеть высшее общество. И доказывала она это в первую очередь Гамеру и Мисси Кларк, потому как убедить в чем-либо упрямую магистку оказалось невозможным. Дело сдвинулось с мертвой точки, когда разъяренная чародейка пообещала сжечь все платья, пошитые по эскизам упертой миссы и заявиться ко двору, о ужас, в брюках, предварительно пришив на них небольшой ярлычок модного дома мадам Элисы. Гомер хохотал, как сумасшедший, когда услышал, что его хозяйка скатилась до банального шантажа а потом он и вовсе покинул дом, потому как, по его же словам, там было невыносимо находиться. Но какая бы нервная атмосфера ни царила в доме Чарли, в Губе все было не менее напряженно. Бакс! Алисия с раздражением вздохнула, стоя рядом с мрачным детективом. Долго ты еще собираешься смотреть на это? Напарники стояли в небольшой унылой комнате с серыми стенами, грязным каменным полом и серым же потолком в подозрительно темных пятнах. Уровень сырости в допросной просто зашкаливал. На стуле в углу помещения сидел сжавшись комок мужчина. Преступник. гор Мелкий, верткий, жилистый, с темными короткими волосами. Кожа лица бледная из-за чего на ней стали более заметными мелкие язвочки из-за плохой гигиены. Двух передних зубов у него не было. Хотя сейчас этого никто не видел, ведь губы вор сжал так, что они превратились в тонкую белую нить. Руками мужчина крепко сжимал свои же предплечья и не переставал раскачиваться из стороны в сторону, не прекращая стонать. Напротив него всего в каком-то шаге стоял менталист. Он не шевелился, не говорил, ничего не спрашивал. Мастер по требованию Алисии выуживал всю информацию по убийству Леди Эдерли, заодно проверяя, не был ли преступник знаком и со второй девушкой. Выуживал насильно, тем самым сжигая мозг виновного в смерти одной из претенденток, на участие в традиционно идиотском конкурсе. Бакстер не понимал, почему он все еще стоит и смотрит, как человека казнят. Буквально в эту минуту казнят, оставляя от него лишь оболочку, которую потом обязательно представят суду вместе со всеми документами и подробнейшим отчетом менталиста по всем преступлениям, совершенным мелким Брайаном. Да, он бесспорно был виноват в совершенном преступлении. Да он и не сопротивлялся. Наоборот, охотно пошел на сотрудничество со следственной группой. Рассказал, как именно произошло убийство леди, надеясь тем самым уберечь себя от встречи с менталистом. Но нет. Одно сообщение от начальника Алисии, и они дают отмашку на глубинную проверку памяти не дрогнувшей рукой, подписывая документ на фактическую казнь мужчины. Тряхнув головой, Бакстер, не отвечая напарнице, вышел из допросной и молча направился к лестнице. Прочь из этого подвала. Прочь от воспоминаний об Фредди. Детектив, который до сих пор сидел в душе губки, подвергся похожей процедуре. Но ему сохранили часть памяти. Этому вору по имени Брайан не повезло куда как больше. В то время, когда предстанет перед судом присяжных, он даже не будет понимать, что происходит вокруг. Шаги Арисии раздавались за спиной и раздражали Бакстера. Нет, вообще они с чародейкой неплохо сработались. Нашли общий язык и даже научились подшучивать друг над другом. Но не сегодня. Сейчас у Бакса в голове билась только одна мысль – к чему такая жестокость? И ответа он не находил. Дойдя до их кабинета, детектив Ли сел за свой стол и, раскрыв блокнот, быстро прибежался взглядом по заметкам. Все. Алисия также, заняв свое место, радостно улыбнулась. Можно писать отчет, передавать дела, а мы свою работу выполнили. Вроде такие правильные слова неприятно царапались в мыслях Бакстера. Он даже поморщился. Тот-то... Вероятно, пресловутая интуиция детектива Ли не давала ему вот так сходу согласиться с напарницей. «Бакс!» Уже не так радостно позвала его Алисия. «А?» «Что-то не так?» «Не знаю...» Вздохнув, он с раздражением захлопнул свой блокнот и, откинувшись на спинку стула, поднял тяжелый взгляд на чародейку. «Не уверен, что нам стоит закрывать это дело». «Ты с ума сошел?» Тут же нахмурилась Алисия. «Преступника поймали». «Кстати, ты и говорил, что он попался на сбытие фамильной броши. Менталист его проверил. Главный ответ мы получили. Убийство было не запланировано». Связи между смертями леди нет. Что тебе еще не так? Я же сказал, не знаю. Но чувствую, что закрыть эти дела будет большой ошибкой. Ли, ты рехнулся? Алисия наклонила голову к плечу и внимательно посмотрела на детектива. Я, конечно, понимаю, что ты детектив на всю голову. Но не ищи проблем там, где их нет. Но... Давай без но. Все необходимые экспертизы по обоим фактам смертей были проведены. Совокупность собранных доказательств говорит, что причинно-следственной связи между гибелью двух леди нет. У нас есть банальный грабеж, который привел к смерти леди Эдерли и совершенно некриминальная смерть леди Клоуз. Все, Пакстер. Точка. — Слушай, я раскрытием убийств занимаюсь не первый год, и поверь, просто так не стал бы утверждать, что не все так очевидно, как кажется на первый взгляд. — Это ты можешь понять? — Нет, — фыркнула чародейка, — но я могу понять отчеты экспертов, а также заключения менталистов. Агнес Клоуз шагнула в окно сама. А Эдерли не стоило одной гулять поздним вечером с украшением стоимостью как одно небедное загородное поместье. Скажи, какой вор устоял бы от такого? Да не встреть ее Брайан, встретил бы какой-нибудь Джо, мой или боги ведают кто еще. <смех> Имена у жуликов те еще. А что касается самоубийства, из-за тебя наши специалисты проверили все трижды. Нет там никакого криминала, а значит наша работа завершена. «Да, но я тоже умею читать заключения менталистов, Алисия». И там, в тех самых отчетах двух разных мастеров, черным по белому написано «Склонности к самоубийству леди не имела. Причин до такого шага не обнаружено». «Тебе не кажется это подозрительным?» «Не кажется», — Алисия начинала говорить все громче. Она не понимала, что это Бакстеру вдруг вздумалось препятствует закрытию дела. Что ему могло не нравиться, если есть факты? Строить догадки – не их дело. Работа выполнены и выполнена отлично. Так что это упрямый детектив сейчас пытается ей доказать? Да она вообще не должна объяснять ему такие очевидные вещи и проявляет чудеса выдержки исключительно потому, что невыносимый чертов детектив Ли ей банально нравится. Так, как может нравиться мужчина одинокой молодой женщине. Вот только кажется, Бакстер предпочитал не замечать ни ее осторожного флирта, ни тем более откровенных намеков. Упрямый, вечно чем-то недовольный. И что она вообще в нем нашла? Но нашла ведь. Поэтому и терпит его ужасный характер, хотя могла бы и не спрашивать мнение Бакстера, а просто закрыть расследование. Так, вздохнув, попыталась еще раз. Согласно фактам, убийство в случае смерти Леди Клоуз исключается. Комната была заперта изнутри. Следов проникновения не обнаружено. Окна никто не взламывал хотя и это проверили после предположения использования HR. следов борьбы также нет. Ни в спальне, ни на теле девушки. Смерть наступила в падения. Были получены травмы, несовместимые с жизнью. Какие еще могут быть сомнения? Скажи, Алисия, какая нормальная девушка, по показаниям свидетелей и менталистов, с радостью ожидавшая дня свадьбы, будет выбрасываться в окно? Бакстер вопросительно выгнул бровь и скрестил руки на груди. «Знаешь что, Бакс?» Губы-чародейки дрогнули в улыбке. «Ты прекрасный детектив, но интриги, сбор слухов и слежка и правда не твое. Наверное, поэтому ты не обратил внимания на некоторые мелочи. А мои люди обратили и проверили. Брак леди Клоуз был договорным. Семья жениха на грани разорения». Конечно, информация держится в строжайшей тайне. Но кое-что Шепту нам удалось узнать. А теперь скажи, ты правда веришь в договорную любовь? Нет. Пришла очередь улыбаться детективу. Но я верю заключению менталистов. А там ясно сказано, что леди была счастлива и ждала свою свадьбу. Угу. Только вот никто не проверял воспоминания жениха, и я вполне могу допустить, что накануне самоубийства Агне смогла узнать, что ее жених не так радостно ждет свадьбу, как она. А может, и вовсе влюбился в кого-то? Да мало ли. Или же она узнала, что он женится на ней только потому, что его семье очень нужны деньги клоузов. Вот и не выдержала девичье ранимое сердечко. Ага. И подтолкнула девушку прямо к окну? Да мне плевать, не выдержав, психанула Алисия. Искать причины безумных поступков мы не должны были. Смерть не криминальная, дело закрыто. Хорошо. Закрывай, пожал плечами Бакстер. Но не забудь отметить, что я был не согласен, а также настаиваю на обеспечении безопасности тем девушкам, которые будут участвовать в избрании. Можешь сколько угодно насмехаться над моей интуицией, но я уверен, что так просто все не утихнет. Знаешь что? Поднявшись на ноги, Алисия принялась собирать документы на своем столе. У нас нет ресурсов, нет времени, нет причин для усиления безопасности на предстоящем мероприятии. А твою интуицию в документах никак не отобразить. Я прекращаю проверку по первому факту, из-за отсутствия состава преступления. А по второй смерти мы передаем документы и убийцу в суд. Убийцу с выжженным сознанием. Горько усмехнулся детектив, также поднимаясь на ноги. Это уже не наша забота. Алисия, гордо вздернув подбородок, вышла из кабинета. Проводив ее взглядом, Бакстер подумал только об одном. Они еще пожалеют об этом решении.